Глава 41. Точка невозврата. Непозволительное спокойствие растекалось по моему телу. Никакой тревоги и, что более странно, никакого сражения. Гул терзающие уши постепенно проходил. Вокруг только тишина, тихий звук чьих-то шагов и мерное дыхание. Так тепло. Меня качало, словно в колыбели, отчего умиротворение окончательно овладело моим телом. Я уже хотела открыть глаза, чтобы осмотреться по сторонам, но вдруг почувствовала этот сладкий, дурманищий запах, на да боли в сердце знакомый, за который я бы, не раздумывая, убила сотню вампиров, лишь бы почувствовать его. Совершенно не понимая, в чем дело, почему не слышу сражения, Почему не сражаюсь сама, и почему Джонатан не просто рядом, а несет меня на руках?» Я лихорадочно перебирала свои воспоминания и внезапно осознала, что последнее — это тонущее в ярости сознание, точно как тогда в пустыне. Неужели никого не осталось, кроме нас двоих? Неужели то, чего я больше всего боялась, свершилось, и мне придется вечно жить с тем, что я наделала? «Неужели мой план не сработал, и душа Джонатана не смогла притянуть к себе мою душу, когда я потеряла контроль? Неужели для этого уж так необходимо скрестить души взглядом? Нужно получше прислушаться к происходящему вокруг. Судя по запаху, мы в лесу. Сквозь закрытые веки пробивался свет дня, а значит, уже наступило утро. Сколько же времени прошло?» Странно, но я также чувствую легкий аромат хорошо знакомого кедра. Но Криса здесь явно нет. Есть только он. Что же произошло на полене? И куда Джонатан меня несет? Может, в свое поселение для расправы? Что ж, вполне заслуженно. Если я убила кого-то из волков, то ни секунды не стану сопротивляться. Я знала, что нельзя было применять эту способность. Но в момент сражения... Я слишком сильно испугалась за семью, за стаю и за Джонатана, когда поняла, что ошиблась в планах Августа, и он прислал куда больше вампиров, чем я ожидала. Мы бы не справились, семья бы не справилась, стая бы погибла. У меня не было выбора. Или был, ожидая чего-то, что должно было хоть как-то намекнуть на события нескольких минут или часов назад, Я приняла ситуацию как данность. Окончательно обмякнув в руках Джона, я втянула в себя запах его кожи и еле сдержалась, чтобы не повернуться к нему немедленно, прильнув к широкой груди, или хотя бы, чтобы не улыбнуться. Но, кажется, вдохнула я слишком шумно, потому как Джонатан тут же опустил голову, и я почувствовала на себе его взгляд. «Слава богу, ты жива». С облегчением выдохнул он и сильнее прижал меня к себе. Я, конечно, в этом не сомневался, но... Нет, я знал, что ты жива. Стал бы Джонатан говорить такие слова тому, кто убил его стаю? Такая возможность, безусловно, была. Ведь Джонатан мог рассудить, что я себя не контролировала и не стал меня винить за содеянное. Но вряд ли он был бы таким спокойным. А может, он надеется, что со мной все в порядке чтобы вдоволь помучить перед мстительной казнью. «Знаешь, ты была бесподобна». Джонатан поднял голову, и я перестала чувствовать его взгляд на себе. «Нет, ну правда, в жизни не видел, чтобы девушки так дрались. Даже в кино. Хотя, знаешь, некоторых супергероев ты мне все-таки напомнила. От таких супергероев обычно и спасают мир, подумала я, если честно». Ты меня сильно напугала. Джонатан перестал улыбаться, и я напряглась от страха перед тем, что могу услышать. Дважды. В первый раз, когда я почу, увидел, что ты в беде, и вампиры наваливаются на тебя всем скопом. Надо было мне сразу становиться возле тебя. Но если тогда я знал, как тебе помочь, то во второй раз даже не понимал, как и что делать. Что-то я совсем перестала понимать, что происходит. Джон. Дай мне хоть какой-то намек на то, что я натворила. Ты всех спасла. Сказал он, будто прочитав мои мысли и ответив на безмолвный вопрос. Я даже представить себе не мог, что такое возможно. Если честно, мы состави очень скептически отнеслись к твоему желанию помочь. Хотя нет, скептически. Это еще мягко сказано. Как один вампир может изменить ход битвы, верно? Джонатан снова опустил голову и, всматриваясь в меня, шепотом сказал. «Но ты не вампир. Пусть даже и оболочка вампира. Ты совершенно точно отличаешься даже на фоне этой семейки». У меня сердце трепетало от одного только его голоса. А когда он произносил такие слова, я понимала, что Джонатан может... Может... «Нет, нельзя допускать эту мысль ни в коем случае. Лекса, пожалуйста, соберись. Ты сделаешь только хуже, если позволишь себе надеяться и верить. Но как же хорошо в его руках. Так тепло и безопасно. И все же, как ты узнала, что это сработает? Прервал тишину Джонатан, будто размышлял о чем-то про себя, а слова внезапно сами сорвались с языка. Почему-то близнецов ты не узнала. О, Боже, близнецы. Неужели я... Тайлер, Фиби... Нет... «Быть этого не может. Мне захотелось тут же подать голос, спросить, что же там произошло, но...» Представляю, как они испугались. Подумать только. И Вместо того, чтобы помочь с ними расправиться, я спас Тайлера, Покачав головой, фыркнул Джонатан. Я почувствовала облегчение. Надеюсь, теперь Мэри наконец перестанет меня упрекать в предвзятом отношении к ее ненаглядному упырю. «Интересно...» Мэри рассказывала Джонатану о том, что Тайлер — ее родственная душа. Думаю, даже если и рассказывала, вряд ли Джонатан воспринимал подобные заявления всерьез. В объятиях Джонатана я чувствовала себя настолько уютно, будто все так и должно быть, но мне хотелось умаститься еще поудобнее, обвить руки вокруг плеч, коснуться его губ. Если бы я только могла прижаться к Джонатану еще сильнее, «А еще лучше взглянуть в глаза». «Ты обязательно очнешься», — шепотом произнес Джонатан и прижал к себе. «Подождите-ка. Может, я все-таки сплю? Уж слишком все хорошо, чтобы быть правдой? Может, я вообще умерла и нахожусь в своем персональном раю?» Потребовалась огромная сила воли, чтобы не распахнуть глаза в эту же секунду. Я пересилила свое любопытство и взмолилась, чтобы он не останавливался, и продолжал рассказывать, неважно что, лишь бы я слышала его голос. Не представляю, как сказать матери Чака, что ее сына больше нет. Голос Джонатана дрогнул, и он замолчал. Мое сердце сжалось, чувствуя боль Джонатана сильнее, чем если бы она была моей собственной. Бедный волк, оказавшийся один возле скалы. Парень отдал свою жизнь... Защищая ни о чем не подозревающих людей от нечисти. И все из-за августа. Вампира, в котором не осталось ни грамма человечности, только всепоглощающая жажда власти. Любопытно. Если ты станешь волком, то каким? Задумчиво протянул Джонатан, снова опустив голову и рассматривая меня. Я постаралась мысленно абстрагироваться, чтобы ни в коем случае не улыбнуться ему. А так хотелось. Надеюсь, однажды ты все же решишься. Ведь если да, тогда ты могла бы. Он резко оборвал фразу на тяжелом выдохе, оставив меня с разгорающимся любопытством внутри. Что Джонатан хотел сказать? Маленькая капля упала на мою щеку. Следом упала еще одна, а за ней третья. Капли зашелестили по листве. Буря дошла до своего логического завершения. Джонатан склонился надо мной, прикрывая собой от дождя. Жар от его тела хлынул на мою кожу, опьянящий аромат окончательно вскружил голову, и я утонула в удовольствие, жадно вдыхая. На лице я чувствовала ровное и спокойное дыхание. Искушение оказалось настолько сильным, что все причины, почему я не могу быть с Джонатаном, оказались такими ничтожными что я испугалась собственных мыслей. Пусть это никогда не заканчивается. Пусть дорога, по которой мы идем, окажется бесконечной. Пусть он никогда не выпускает меня из крепких объятий. Отчаянно молила я. Но чем больше я этого желала, чем больше сомневалась, тем сильнее понимала, что мне нужно бежать. Бежать, что есть силы, пока я не совершила непростительную ошибку. Но почему я не могу подумать об этом завтра? Пусть этот момент запомнится таким, какой он есть. Ведь мне никогда больше не повезет находиться к Джонатану так близко. Во внутренней борьбе с желанием и разумом я вдруг поняла, что не Джонатан мой запретный плод, а я его. Ведь цену за вкушение платить ему, а не мне. Просто я оказалась плодом с раздвоением личности и легким сумасшествием, Раз искушаю, и себя тоже. Тяжело вздохнув, я постаралась отогнать плохие мысли и перестать портить момент, который так любезно предоставила мне судьба. «Алекса, ты часом не очнулась?» Вдруг спросил Джонатан очень серьезным голосом. «Может, откроешь уже глаза?» От неожиданного вопроса я чуть было не послушалась его, но вовремя опомнилась. «Нет, не открою». И нечего меня искушать, подумала я, мысленно улыбаясь. Ты смотри, какой догадливый. Мне кажется, если бы не моя способность, он бы сам открыл мои веки, но, похоже, метаморфоза защищает не только людей от меня, а и меня от слишком догадливых родственных душ. Несмотря на то, что Джонатан прикрывал меня собой, лицо все равно заливало дождем. Возможно, это те капли, что стекали с волос Джонатана. Они падали на губы на глаза скатывались вниз по шее. Он будто подумал о том же, о чем и я, и приподнял меня так, что моя голова чуть было не скатилась ему на плечо, а его лицо оказалось так близко к моему, что стоило подтянуться выше всего на пару дюймов, и я бы коснулась его губ. Джонатану пришлось почти что перейти на бег, и теперь меня не качало, а трясло, хоть Джонатан и старался нести меня бережно — прижимая к себе так, будто желая, чтобы мы стали единым целым. И на мгновение, всего на мгновение, мне показалось, что так и есть. Шаги замедлились, уже привычное чавканье по мокрой земле сменилось шагами по деревянным ступеням. Джонатан повернул корпус и в одно мгновение открыл дверь. Я все еще слышала грохот от падающих капель, но теперь о крышу дома. Дождь перестал заливать лицо, а запах леса сменился хорошо знакомым ароматом дуба, велюра и сандала. Получается, Джонатан нес меня в дом Гербертов. Джонатан бережно опустил меня на диван в гостиной. Бабочки так приятно, порхающие внутри, замерли и, сложив крылья, замертво упали. Я больше не ощущала тепла его тела. Его сердце не билось так близко ко мне, словно это и мое сердце. Мой рай оборвался в одно мгновение. Теперь он уйдет, а я останусь один на один с обливающейся кровью душой. Но Джонатан не уходил, а сел на диван у моих ног. Я ощущала его взгляд на себе, и мне жутко хотелось прочитать его мысли. Почему именно Джонатан принес меня в дом Гербертов? И почему все еще здесь? Только один ответ приходил в голову. Тот, что был самым желанным, но настолько же и болезненным. «Знаешь, Лекса, ты не перестаешь меня удивлять и восхищать. Никогда не видел вампира, который так сильно ненавидел бы других вампиров. В Тебе точно больше от волка. Не знаю, как у вас там работают эти способности, но мне кажется, что твоя направлена на уничтожение вампиров неспроста». «Да и то, что ты можешь выбирать, кем тебе быть, тоже неспроста». Джонатан резко замолчал. Его дыхание участилось. «Может, это знак?» Джонатан говорил еле слышным шепотом, и мне показалось, что все слова были произнесены вслух в надежде, что я их не слышу. Но я слышала и теперь вовсе не понимала, что происходит. «У меня столько вопросов». Может, мне повезет, и ты откроешь глаза до того, как придет семья, и я смогу поговорить с тобой. Может, хотя бы голос подать? Ведь я могу сказать что-то. Ну, конечно, ведь это ни капельки не будет странно, если я вдруг начну говорить, на отрез, отказываясь открывать глаза. Нет, так рисковать нельзя. Признаюсь, тебе честно. Джонатан усмехнулся и откинулся на спинку дивана. Мне было немного страшно во время сражения. Никак от себя такого не ожидал. Правда, и боялся не за себя. Стая бы однозначно не справилась с таким количеством вампиров. Было бы нас в два раза больше, возможно. Но волки разбежались. Конечно, кому сейчас захочется менять свою интересную жизнь в городе на бесконечное патрулирование в лесу в облике волка? Еще и жить в закрытом поселении с ограниченным количеством жителей, «Так вот, почему стая такая маленькая. Большая часть волков просто отказалась от своего долга. Теперь оставшиеся оборотни вызывали у меня еще больше уважения». «Не могу поверить, что это Чак», — прошептал Джонатан. «Он всегда с опаской относился к нашему делу. Даже спустя четыре года Чак не смирился с обращениями. Потому ему было сложнее контролировать свои инстинкты, свою волчью натуру». Он отгораживался от нее и не хотел принимать. Будто чувствовал, что для него обращение закончится именно так. Хотя мы думали, он попросту сдастся и уйдет из стаи. И снова молчание. Мне так хотелось поддержать Джонатана, разделить с ним боль от потери друга. Но я не могла. А потому... Продолжала лежать, не шевелясь, стараясь дышать ровно даже тогда, когда хотела набрать полные легкие его сладкого аромата. А ведь потерь могла быть гораздо больше. Продолжил Джонатан, и я снова почувствовала на себе его пристальный взгляд. «Знаешь, я обязательно уговорю Рассела и Дастина позволить тебе посетить наш пляж. Хотя бы один раз. Хочу показать его тебе. Уверен, что когда ты была там раньше...» Многое не заметила. Мне хотелось бы сделать для тебя хотя бы это. Как бы мне этого хотелось, Джон, ты даже не представляешь. Неужели так выглядит счастье? Так вот оно какое. Никогда не чувствовала себя настолько наполненной им, как сейчас. Каждая клеточка моего тела стремилась к Джонатану так сильно, словно я. воспарю, если это поможет с ним сблизиться. Мне казалось, что душа сейчас выпрыгнет из тела, и сделает все сама. И без того громкое биение сердца участилось, и Джонатан поднялся с дивана. Я испугалась, что он уже уходит, но он подошел ко мне и остановился. Джон медлил, когда вдруг опустился на колени перед диваном и склонился надо мной. Я и без того не шевелилась. А теперь мое тело сковало трепетом. Жар его кожи вместе со сладким запахом хлынули на меня разом. И я замерла, ожидая того, что запрещено было ждать. Лекса шепотом позвал Джонатан, и его дыхание коснулось моего лица. «Джон» — единственное слово, за которое я могла зацепиться в бесконечном потоке мыслей. Джонатан протянул ко мне руку и приблизился к лицу, да так и замер. Помимо сладкого запаха его кожи, к которому я, наверное, никогда не привыкну, От Джонатана пахло лесом и морем, будто две мои любимые вещи сошлись в том, кто стоит на вершине моих мечтаний. Мне казалось, что я вижу его даже сквозь закрытые веки, что смотрю в его янтарные глаза, а они смотрят на меня с таким теплом и такой заботой, будто я самый дорогой для него человек. Вдруг его рука опустилась и коснулась моих волос. От неожиданности я дрогнула, Я не чувствовала его прикосновения физически, но от самого осознания, что Джонатан гладит мои волосы, кружилась голова. «Открой глаза, пожалуйста», — прошептал он. «Что это? Почему Джон здесь? Почему он не уходит? Почему так просит открыть глаза? Почему находится так близко? Почему так нежно гладит меня?» Так много вопросов, а ответ напрашивался только один. И я всеми силами отгоняла его от себя, чтобы когда Джонатан уйдет, я могла хоть как-то собрать свою душу по кусочкам и жить дальше. Его рука опустилась на мое плечо, и Джон замер, будто ожидая моей реакции. Но ее не было. Меня парализовало. Джонатан откинул что-то, и я только сейчас поняла, что на мне был один лишний предмет гардероба в который меня, видимо, укутали для того, чтобы Джонатан смог донести меня до дома, не обратив по дороге в волка. Мы оба знаем, что моя способность через одежду не действует, ведь он уже касался меня прежде. Джонатан сделал глубокий вдох, и его прикосновение стало более ощутимым. Вдруг на него запах моей кожи действует так же, как и его на меня? Возможно... «Наверное, потому он и совершает столь странный и необъяснимый поступок». Ладонь Джонатана двинулась вниз по моей руке. Его пальцы скользили очень нежно, и я буквально ощущала разряд, который передавался от его кожи к моей. Он все приближался к оголенному запястью, а я с трепетом замерла, ожидая, что он вот-вот его коснется. Будь что будет. Я устала сдерживаться, устала прятаться от того, с кем делю душу. Того, кому мое сердце так неудержимо рвется. Пусть он коснется моей кожи. Избавит меня от вампирской участи. И мы вместе справимся с той угрозой, из-за которой я так боюсь с ним быть. Джонатан остановился у самого края рукава и обвил пальцами руку. И снова застыл, смотря на меня. За этот короткий миг он окончательно разрушил стену, которую я так старательно выстраивала, закрываясь от него. «Лекса», — снова прошептал Джонатан, водя большим пальцем по краю рукава. «Даже мое имя, которое я слышала бесконечное количество раз, из его уст звучало совсем по-другому, особенно когда Джон шепчет его так близко к моим губам». Грудь снова сотряс, один единственный стук сердца, миражом напомнив, что я не полностью мертва. Джонатан напрягся и перестал дышать. Он придвинулся еще ближе и склонил лицо над моей грудью, будто пытаясь прислушаться к чему-то. Показалось, что ли? Выдохнул Джонатан, поднимая голову. Он продолжал присматриваться, будто еще во мне хоть какие-то признаки жизни. Вдруг Джонатан начал медленно наклоняться. Я чувствовала, как воздух между нами сгущается. Теперь и жар был не просто ощутим. Он проникал в меня до самых краешков души. До самого сердца, но не сжигал их, а грел, как мягкие лучи солнца. Джон замер всего в нескольких дюймах от моего лица. Я практически ощутила его сладкие губы на вкус. Такие желанные и такие запретные. Я не дышала, боясь окончательно сойти с ума от запаха его кожи. А вот Джонатан дышал. Прерывисто и жарко. Теплое дыхание, срывающееся с его губ, щекотало мои, и под их давлением я окончательно сдалась. Сейчас желание победило страх, а больше всего я желала его. Но Джонатан сомневался. О чем же он думает, когда его губы застыли всего в паре дюймов от моих? Хочет ли он поцеловать меня так же, как я его? И хочет ли вообще... В моей груди разрастающимся комом пульсировала надежда, а в его бешеным галопом билось сердце за нас двоих. Как же мне хотелось притянуть его к себе, стать еще ближе, сократить это ничтожное расстояние, а лучше вовсе его стереть. Эта минута сомнений длилась целую вечность. Ничего в своей жизни я не хотела так сильно, как его. Даже жить... Тем более жить, если в этой жизни его не будет рядом. Мне нужно было всего лишь открыть глаза, и все. Только открыть глаза. Ведь он уже смотрит на меня и ждет этого. Но мои мечты не имеют свойства сбываться. К дому приближалось четыре сгустка с востока. С минуты на минуту вернется семья, и Джонатан уйдет. Он поднял голову и, кажется, посмотрел на открытую дверь. Затем сделал глубокий вдох, его тело еле заметно затрясло, буквально одна пульсация, как один разряд, а из груди совершенно неожиданно вырвалось сдавленное рычание, будто Джон так же давит в себе желание, как и я. «Джон, не уходи, пожалуйста!» Безмолвно молила я, хоть и понимала, что остаться он никак не может, и он снова взглянул на меня. Воскресшие бабочки запорхали внутри, попутно разрезая своими острыми крылышками все вокруг. Они уже знали, что Джонатан скоро уйдет, и знали, что им снова придется умереть. Джонатан будто делал над собой усилия. Он тяжело дышал и, кажется, сомневался. Его жаркое дыхание все, что ощутили мои губы. Я услышала отдаленные голоса вампиров, и в эту же секунду Джонатан отдалился от меня, но руку не убрал, все еще крепко сжимая мою. «Прости, что не могу быть здесь, когда ты откроешь глаза», прошептал Джонатан и ласково провел большим пальцем по краю рукава. Голоса семьи стали еще более отчетливыми. Я слышала спокойный голос Айзека издавленные сдавленное Фиби. В одну секунду все оборвалось. Джонатан отпустил мою руку и встал. Мне стало так холодно, невыносимо холодно. Будет новый день, а за ним другой. Возможно, Джонатан запнулся. Он покачал головой и так резко повернулся и пошел к двери, что я чуть не всхлипнула от боли, чувствуя, как разрывается душа. Но он застыл у двери. Я все еще слышала биение его сердца, такое быстрое и неровное, То я будто чувствовала этот сумасшедший ритм в собственной груди». Джонатан повернулся и тихим, но уверенным голосом сказал «До встречи, Лекса». Дверь открылась, но уже через секунду захлопнулась. Так быстро, что вполне можно было подумать, что Джонатан передумал. Но мне не нужна была никакая суперспособность, чтобы знать, его уже нет рядом. Я слишком отчетливо ощутила его отсутствие. Джон ушел, забрав половину моей души с собой. Теперь я чувствовала себя такой мертвой, как никогда раньше, и мне впервые всерьез захотелось, чтобы так и было. Чтобы я просто исчезла с этой земли. Я не осмеливалась открыть глаза, пошевелиться или даже вздохнуть, бережно вырисовывая в сознании образ Джонатана в этой гостиной, будто он все еще здесь. Но его нет. Первыми согнулись пальцы, впиваясь в бархатную обивку дивана. За ними я вернула себе возможность дышать, все еще ощущая запах его кожи вокруг себя. А затем мне пришлось открыть глаза. Тусклый свет от пасмурного неба мягко освещал гостиную. Все было таким серым, таким неживым, чужим и ненавистным. Во рту привкус пепла а внутри — сожженная болью плоть, что некогда называлась сердцем. У меня не было сил подняться с дивана, посмотреть на семью, которая практически подошла к дому, или хотя бы взглянуть туда, где всего секунду назад был он. Меня привалило небоскребом, грудой камней. Мой воздушный замок развалился, а я осталась в нем. Нет ни входа, ни выхода. Только кромешная тьма, спёртый воздух и тонны кирпичей, которые все обваливались и обваливались, больно ударяя по моей и без того израненной душе. Смех, который доносился с заднего двора дома, смолк. Его сменили тихие шаги тяжелых ботинок по деревянному настилу террасы. Семья замерла в дверях, уставившись на меня, Пришлось найти силы, чтобы снова сделать вид, будто я жива. Поднявшись на локтях, я все же посмотрела на дверь, где буквально пару минут назад был он. Действительно, Джон действительно исчез. И теперь я не знала, было ли все на самом деле, или я так сильно его желала, что сама себе навеяла видение. «Лекса?» неуверенно позвала Фиби. Я закрыла глаза. Выдохнула и, стараясь сделать вид, что со мной все хорошо, повернулась к семье. Но, увидев их, я испугалась и невольно сжала джинсовую куртку. «Где Крис? Он остался следить за кострами», — ответила Эмма. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — сухо ответила я, хотя пыталась сказать жизнерадостно. «Все вампиры мертвы». «Да, ты уничтожила их всех», — кивнул Айзек. «А как вы?» «Как видишь живы?» «И даже невредимы!» Робко улыбнулась фиби «Остави». Эмма опустила глаза. «Все, кроме одного оборотня, выжили», — ответил Айзек. Тайлер смотрел на меня безжизненными дрожащими глазами. Я всмотрелась в парня, пытаясь понять, за кем он сейчас следит. Хотя за кем еще может следить Тайлер? «Легко догадаться, Лекса. Мы победили. Ну же, улыбнись», — сказала Эмма. «Нужно дать ей время прийти в себя», — шепнул ей Айзек. «Думаю, у использования такой способности есть побочный эффект». Эмма кивнула, и они вместе с Айзеком двинулись наверх. «Близнецы же остались?» «Алекса». Начал было Тайлер, но Фиби метнула на него устрашающий взгляд, и он замолк. Мне оставалось только догадываться, что Тайлер хотел сказать. «Ты хочешь побыть одна?» Робко спросила Фиби, неуверенно шагая в мою сторону. Я не знала, как ответить на этот вопрос. Нет, я не хотела быть одна. Но тот, с кем хотела быть рядом, ушел. А другие мне не нужны. Но я покачала головой, понимая, что если я останусь в одиночестве, то точно развалюсь на куски. Фиби подошла и села рядом. Тайлер, еще немного постояв у двери, поднялся по лестнице и сел на один из диванов на втором этаже. «Иди сюда», — прошептала Фиби. Открывая свои объятия, я взглянула на нее и изумилась. «Как жаль, что эта вампирша не может подарить мне спокойствие одним касанием. Оно бы мне сейчас понадобилось». Я придвинулась ближе к Фиби, и она обвела меня тонкими руками. Даже уткнувшись в ее плечо, я все равно никак не могла перестать чувствовать его запах. Левая рука все еще пульсировала от его касаний, и я прикусила губы, на которых уже почти ощутила его поцелуй. «Простите меня». «За что?» — изумилась Фиби. «За то, что чуть вас не убила». «Пустяки!» — шутливо отмахнулась она, дернув плечом, на котором я лежала. С кем не бывает? С теми, кто держится от меня подальше. Хочешь сказать, что те, кто держится от тебя подальше, не умирают? Но убиваю их не я. Фиби вздохнула. Лекса, ты всех спасла, а не убила. Можешь уже прекратить самобичевание и просто порадоваться. Все позади. Армия нам больше не угрожает. Можно спокойно жить дальше. Радуйся. Одна армия повержена, но за ней будет другая сегодня план августа провалился а значит он будет искать другие более изощренные и действенные способы уничтожить стаю сомневаюсь, что август так просто сдастся фиби М? ты мокрая и от тебя очень плохо пахнет знаю улыбнулась она от фиби несло приторным дымом От сожженной плоти вампиров этот едкий запах хорошо подействовал на меня, и ему удалось перебить приятный сладкий аромат его кожи. Диван наверху еле слышно зашуршал. «Есть еще одна вещь, за которую я хотела бы извиниться», — еле слышно сказала я, — «перед Тайлером». Диван перестал шуршать. Тайлер замер. «Твой брат снова оказался прав». Если бы я не боялась применить свою способность, если бы не тянула до момента, когда выбора уже не осталось, тот волк был бы жив. «Лекса, нечего говорить такие слова Тайлеру. Он сейчас возгордится, потом не отцепишься от его советов». Засмеялась Фиби, и Тайлер наверху недовольно зафыркал. «Ты все сделала правильно. Я понимаю, почему ты боялась пользоваться такой силой». Я в прямом смысле на себя почувствовала ее опасность. «Кстати, а ты что, правда, совсем себя не контролируешь?» Я покачала головой. «Я не просто себя не контролирую. Я в тот момент вообще будто нахожусь не в своем теле». «А где же?» Я вздохнула, пытаясь понять, что ощущала в тот момент. Это тяжело объяснить. Чтобы уничтожить такое количество вампиров, мне нужно как бы соединиться с ними. И тогда я, будто чувствую их души, это новых страхах и мечтах наверное для собственной души в моем теле просто не хватает места как только я отпускаю свое сознание проваливаюсь во тьму и понятия не имею что происходит в моменты после этого тебе надо попрактиковаться уверенно заявила фиби где я буду практиковать такую способность фиби задумалась и после долгой минуты тяжело выдохнула да! Это тебе не пророчить. И правда, нигде не попрактикуешь. Разве только самостоятельно развязывать войны, а потом самолично их тушить? Хватит и одной войны. Дождь все это время, монотонно выбивающий густыми каплями по черепице, постепенно стихал. И теперь капли касались крыши реже, скатываясь с размашистых лап деревьев, нависающих над домом. Во внешнем мире буря прошла, а вот в моей душе разразилась с новой силой. «А что делает Тайлер?» «Наблюдает за Мэри», — тихо ответила Фиби. «И как она?» «С Мэри все хорошо. Оборотни уже давно рассказали ей об исходе битвы, и Мэри смогла успокоиться. А сейчас она вместе с Руди, мистером Вудом и ее родителями играют в Скрабл. Значит, он еще не вернулся». А Мэри не против, что Тайлер за ней следит? Конечно, нет. Он, во-первых, не всегда за ней следит, а во-вторых, сейчас Тайлер просто ждет, когда Мэри сможет оттуда уехать. А это будет, как только Джонатан вернется домой и разрешит ей встретиться с ее ненаглядным упырем. Спустя, наверное, 10 минут мне показалось, что на втором этаже произошел Армагеддон. Тайлер, как ненормальный, подорвался с таким толчком, что диван, судя по звукам, улетел в сторону и ударился об стену. В одно мгновение Тайлер оказался перед нами со своим излюбленным ошалевшим взглядом. Я отодвинулась от Фиби и уставилась на него, ожидая новостей. «Это... ну, я пошел», — выпалил Тайлер, бросив мимолетный взгляд на меня и исчез из поля зрения так же быстро, как и появился. Он уже вернулся домой. «Какой ненормальный вампир!» Прошептала Фиби под звук заводящегося в гараже мотора. «Влюбленный», — ответила я, смотря вслед стремительно уносящейся машине. «Ладно, не сидеть же мне здесь весь день». Я встала и хотела было двинуться к лестнице, но Фиби схватила меня за руку и удивленно, перепуганно спросила. «Ты куда?» «В свою комнату», — растерянно ответила я. «Хочу побыть одна». «А, ну да, конечно, конечно». Фиби отпустила, но вид у нее был встревоженный. «Фиби, никуда я не денусь», — пообещала я, расценив ее странное поведение как страх, что я не сдержу обещаний и сбегу. И я угадала. Фиби перестала так подозрительно смотреть и отпустила меня. Правда в том, что мне идти-то некуда. Если отбросить все эмоции и глупые порывы, недостойный пятисотлетнего вампира, то я именно там, где должна быть. Ведь я должна находиться рядом со стаей, но в городе с людьми я поселиться не могу. А строить шалаш на дереве уж точно не собираюсь. Хорошо еще, что семья позволила мне жить в их доме. Не успела я полностью распахнуть дверь в свою комнату, как в лицо бросился порыв свежего лесного ветра. Запахло мхом и елкой а еще мокрой землей и сыростью. Только в комнате я поняла, что на мне все еще джинсовка Криса. Я стянула ее с себя и аккуратно положила на кровать. Отдам, когда вернется. Я уже направилась к балкону, когда, проходя мимо открытой двери гардеробной, увидела лежащий на полу немного потрепанный рюкзак из мягкой коричневой кожи и не удержалась, чтобы не подойти к нему». Времени с того момента, как я прибыла в Силенс, прошло немного, а вот событий хватило бы на всю жизнь. Я нырнула рукой в большой карман и, нащупав смятый листок бумаги, достала письмо, развернула его и тут же уставилась на последнюю фразу. «Постскриптум, Лекса. Умоляю, защити их». «Ну что ж, Веста, я выполнила твою просьбу». Усмехнулась я и, задумавшись, добавила. Знать бы еще, какое тебе дело до этой стаи. Кто его знает? Я всегда считала Весту справедливой. Вполне может быть, что причина исключительно в этом. Ведь несправедливо убивать людей за кусок земли. Но Веста уж слишком рисковала, помогая мне сбежать. Сомневаюсь, что дело только в ее характере. В любом случае, пока сама у нее не спрошу. Не узнаю. «Веста, я обязательно помогу тебе выбраться из подземного города», прошептала я, очерчивая пальцем витиеватые буквы на белом листе бумаги.